Глава третья. Первый удар. Половина сражения. The first blow is the battle. Присловие. Встала я, как обычно, в пять. Небольшая разминка и пробежка стали неотъемлемой частью каждого моего утра. На улице сейчас никакой серой хмари, птицы поют, и использовать такое чудесное утро для разминки догадалась не только я. Две светловолосые девушки, одна высокая и кряжестая, другая изящная, невысокого роста, тихо переговариваясь, занимались парными упражнениями. Еще один сосед поутру, почти квадратного телосложения крепкий парень, наматывал круги вокруг здания, подскакивая при этом в никогда не виданных мной кульбитах. Его лысая голова была покрыта рунными татуировками. Остановившись недалеко от нас, он показал еще пару великолепных прыжков — с переворотами в воздухе, и делал настолько чисто и красиво, что я невольно залюбовалась. Девушки, пошушукавшись, вдруг взорвались великолепным парным боевым танцем, перекидывая друг друга, превращая движение в непрерывный, сливающийся для глаз шар ударов и блокировок. Понимая, что особую технику мне с моим опытом взять неоткуда, я просто чинно раскланялась. Теперь понятно, почему в гостинице не было мест — в нее заселили все олимпиадные команды, и я сейчас видела потенциальных конкурентов, сильных и ловких бойцов. «Итан, объясни мне, тугодумки», — спросила через час за завтраком, жуя кашу и рассматривая в обширном зале таверны представителей других юридических академий, «зачем в подготовке к Олимпиаде, посвященной расследованию преступлений, так много сил и времени отдается физической форме?» Посмотри на вот этих ближайших к нам ребят из феста. Все здоровые бугаи. У них медведь, мне кажется, вообще в полутрансформации. Брайан резко повернулся, чтобы взглянуть на собрата. Подтверждающий кивнул и опять сосредоточился на миске с кашей. Он мало интересовался окружающими, о чем-то сосредоточенно думая. Зато остальные, как и я, изучали вероятных противников, ловя такие же заинтересованные встречные взгляды. Бинго даже помахал рукой другому вампиру весьма необычного вида с фиолетовым завитым хохолком. «Так и у нас», — сказал Итан, — «почти все оборотни. Все потому, что расследование на Олимпиаде зачастую превращается в «кто быстрее добежит и отшвырнет противника от свидетеля». В прошлом году две команды, насколько помню, просто гонялись друг за другом всю Олимпиаду, чуть до кровавой мести не дошли. А как же... Я хотела спросить, почему судьи не следят за честной игрой, но меня прервал возмущённый вопль. В огромный зал таверны вбежал мужчина в шляпе с высокой тульей, красном жилете и безвкусном ярко-жёлтом галстуке. Его броский вид неплохо сочетался с картинами местных мастеров, щедро развешанными на стенах. С них гордо взирали толстые фазаны, надутые винные бутылки и полные подносы экзотических фруктов — Судя по нашим мискам с кашей, или у кого-то из жителей города была очень развитая фантазия, или нормальную еду спрятали специально перед нашим приездом. «Это безобразие!» — заорал вбежавший джентльмен. «Меня, уважаемого человека, автора известных учебников, приглашают на судейство такого блистательного конкурса и поселяют в гостинице, где в первую же ночь обворовывают. Я буду жаловаться!» надо отдать должное студентам, ни с одного из столов не прозвучало ни смешка, ни иронического комментария, ни возгласа удивления. Здесь действительно собрались сливки юридических академий. Капитаны команд, включая Итона, молча поднялись со своих мест и двинулись к обворованному судье. Спустя некоторое время Он уже менее громким голосом, при этом также эмоционально размахивая руками, рассказывал им о происшествии. Как поведал нам вернувшийся Итан, одного из трех олимпиадных судей, Руперта Доста, действительно обокрали прямо в ночь перед началом конкурса. Кто-то залез в окно и отвинтил крышку от старинной фляги, семейной реликвии, оставленной на ночь на прикроватном столике. Больше ничего не взяли. «Зуб, даю, это часть конкурса!» — сказал Кай. — Надо пойти в его комнату и все изучить. — Поддержу, — кивнул Рапира, потянувшись за кувшином с водой, нечаянно черкнув кистью руки по моей груди. Если бы не вечернее происшествие, я, может быть, и не обратила бы на это внимания, но теперь была на стороже. — Еще одно такое неуклюжее действие, и пальцы поломаю, — шепнула я ему на ухо, не меняя благожелательного выражения лица. — Понял. «Предельно ясное предостережение», — ответно шепнул, сохраняя такое же ясное выражение лица, — волк. Итан еле заметно нахмурился, обратив внимание на наше перешептывание, но спрашивать не стал. «В любом случае, эту кражу нельзя сбрасывать со счетов», — сказал он, недовольно поглядывая на рапиру, и после небольшого раздумья вынес решение. В начале гонки все бросятся по одним и тем же стартовым адресам. Пуфика, Роди и Мари просто зашибут, поэтому они отправляются в первой половине дня на расследование исчезновения крышки ДОСТа, а остальные — по заданию конкурса. В обед встречаемся, и я распределю новое задание. Как бы я ни тренировалась, и насколько бы сильно ни было мое животное, для присутствующих мужчин я по-прежнему оставалась слабой девушкой. Как только Крис осознал, что я слишком часто выручаю его из переделок, выношу раненого из боя, освободила от Сира, как только мой первый парень почувствовал, что не может с полным правом играть роль моего защитника, он разочаровался в наших отношениях. Сейчас меня отсылали на безопасное изучение комнаты одного из судей, пока остальные будут сражаться за первые конкурсные улики и свидетельства». Флегматичный пуфик, в это время складывавший в большой белый платок пару пирожков про запас, не страдал от мужского шовинизма, как остальные. — Это хорошо, — сказал он. — Мари сильная и ловкая. Я как-то видел ее на тренировке. Мы с Родди будем с ней в безопасности. Да, Родди? Громкий, магически усиленный голос перекрыл все разговоры в зале. Внимание командам юридических академий. Гроссман, Кент, Лоусон, Фест, Экзитер. Через 20 минут в этом зале состоится официальное открытие Олимпиады Тайн. Приготовьтесь применить свои таланты, знания и умения во имя честного и профессионального расследования. Да будет пойман настоящий преступник. Что? Лоусон опять за пятым местом приехали? У нашего стола остановилась группа из трёх весело скалящих зубы вампиров. «Это кто?» — спросила я, сидящего рядом рапиру, пока вставший Итан начал уверенно отвечать обнаглевшим соперникам. «Это Гроссман. У них академия на вампирской территории. Почти вся команда традиционно представители крыльев, признанные фавориты Олимпиады, которые год или первое, или второе место берут. А вот фесты, как и мы, оборотни в основном». «Кент — смешанные ребята. Говорят, у них криминалисты очень сильные. У Экзитера — баба-лидер. Э, прошу прощения, Мари. В общем, девчонка у них второй год в капитанах. В прошлом году они третье место взяли. Итан рассказывал, все в шоке были, включая сам Экзитер. Я с уважением посмотрела на дальний стол, где среди участников команды наблюдалось аж три девушки. В это время... Итан уже сошелся грудь в грудь с одним из Гроссманов. Противники мрачно подталкивали один другого, сжимая кулаки. «Что здесь происходит? Если петушиные бои, то я и медика ни на одного не поставлю. Хахалки еще не выросли!» — раздался чуть хрипловатый голос миссис Барридер. Она прибыла в абсолютно черном платье. Впервые я видела ее в чем-то настолько коротком, что видны были икры в полосатых чулках. Преподаватель приготовилась бегать с нами, несмотря на уважаемый возраст. Это воодушевляло. Из-за нее, поблескивая любопытными глазами, в полосатом платье, чуть прикрывающем колени, выглядывала милая Шани. «Приношу извинения, уважаемая миссис», — тут же сдал назад вампир, отстраняясь от Итана и поправляя черное жабо. «Небольшое личное недоразумение, которое мы вполне уладим позже. Позвольте откланяться». «Стоит хоть чуть-чуть выпустить вас из зоны внимания, как вы тут же находите, с кем подраться!» Забурчала, усаживаясь миссис Берридер. «Скоро объявят о начале Олимпиады. Сосредоточиться надо, а не недругов коллекционировать. Шани, не топчись, как неродная, садись рядом!» Помощница обошла стоящего у стола Итана, практически чиркнув его бедром. Я покосилась на рапиру, но тот даже не смотрел на девушку. «Ха!» Высокие отношения, полное доверие. Итан кратко рассказал об утренних событиях и пересказал свой план временного разделения команды. «Хороший вариант», — одобрила преподавательница. «С начала Олимпиады я уже не смогу вам помогать советами, но можете рассчитывать на мои знания и опыт, если появятся информационные вопросы. Ну и Шани будет вас подкармливать, еду приносить, где бы вы ни были. Поэтому каждый возьмите по маячку компасу, а у меня останется следящая планшетка». Она положила на стол небольшие круглые медальончики-часы с трепыхающимися девятью стрелками, Восемь черных, отличающихся значками, и одна красная стрелка. Восемь остальные члены команды, красная — миссис Бэридер. Чем сильнее дергается стрелка, тем ближе товарищ по команде. Мы тут же начали выяснять, у кого какой значок, чтобы отличать стрелки. Маячки следовало укрепить на одежде. Теперь, где бы мы ни были, миссис Бэридер определит наше местонахождение в объединяющем их следящем планшете. Другие команды тоже что-то надевали. Олимпиада становилась не только сражением разума и силы студентов, конкурирующих академий, но и конкурсом мастерства, поддерживающих их магов. В пустующий, очищенный от столов центр таверны вышли трое мужчин. Седовласый военный криминалист, весь обвешанный артефактами, Крим и команд, включая нашего пуфика, встали и зааплодировали. «Это сам дед!» шепнул нам Пуфик. «Я его мечтал увидеть!» и вытер с пухлой щеки слезу. Второй судья, длинноволосый, с внимательными карими глазами, бородкой, чуть припорошенной сединой и залихватскими усиками, сделал шаг вперед и еле заметно поклонился командам. В этот раз от наших встал и, не стесняясь, закричал «Браво! Родди!» Встала и стоя зааплодировала команда Кента. Оказалось, вторым судьей Олимпиады был легендарный Драгомил, непогрешимый судья тяжб между двуликими. Третьим, как и ожидалось, вышел вперед джентльмен, так рассеянно не уследивший за крышкой от фляжки. Его желтый галстук задорно топорщился, а нос был задран так, что он скорее должен был любоваться потолком, нежели окружающими судьей-студентами. Участники команд вяло хлопали, народ переглядывался, о Руперте Дости почти никто не слышал. Каждый из судей произнес прочувствованную речь об открытии 16 сезона Олимпиады Тайн и о том, как все этому рады. По завершении речей, ловкий молодой человек в приталенном сюртуке вынес небольшой черный ящик, и команды потянулись приносить краткую клятву участника. Играть честно и прочее. Мне, признаться, интереснее было смотреть не на судей, а на зрителей, которые, будучи уверены, что все внимание сейчас обращено не на них, вели себя неосторожно. Наш Бинго вовсю перемигивался с фиолетовым вампиром из Экзитера. Шани строила глазки расплывшемуся в улыбке Каю. Странная девочка даже дня не побыла подружкой Рапиры, а уже смотрит на другого. Итан бросал хмурые взгляды на темноволосого вампира из Гроссмана, Тот отвечал ему холодным презрением. Когда наш капитан обнаружил, что я заметила их переглядку, он расслабился и тепло мне улыбнулся. Пришлось смущенно отворачиваться, чтобы наткнуться на внимательный взгляд Родди. Не одна я наблюдаю за окружающими. Команда юридической академии Лоусона. О, и мы пошли давать клятву. Первым, повторяя слова за помощником судей, положив руку на ящик, клятву уверенно произнес Итам. Затем почти с короговоркой Кай говорил, а сам щупал ящик. Я, еле сдержав улыбку, положила руку, и тут ящик засиял зеленым. «Участник находится под действием артефакта, корректирующего внешность», — холодно и громко заявил судейский. В зале воцарилась полная тишина, — а потом сначала по одному, затем все больше пошли смешки. Презрительные, уничижающие. «Шлюха из Лоусона пыталась прихорошиться», — громко сказал жабо-вампир из Гроссмана, вызвав волну уже нескрываемого смеха по всему залу. Самым обидным было, что громче всех хохотали девчонки из Экзитера. Причем с двумя из них, как мне казалось, мы и нашли контакт во время утренней разминки. Однако сейчас они с нескрываемой брезгливостью смотрели на мое растерянное лицо. Зато наша команда среагировала совершенно неожиданно для меня. Не только Роди и Кай встали плечом к плечу. Резко развернулся и показал смеющейся публике появившиеся клыки Итан. Сделали шаг вперед с угрожающими лицами Рапира и Брайан. Даже несмелый Пуфик и всегда равнодушный Бинго нахмурились и встали поближе. «Расступитесь, молодые люди», — раздался густой баритон судьи Драгомила. «Девушка равноправный участник и должна отвечать за себя сама. Она, видимо, привыкла прятаться за тела однокурсников», — едко произнес Дост, «и во мне начала волной подниматься ярость». Издевательство студентов я привыкла стоически переносить, но прямое оскорбление от преподавателя и уважаемого человека было мне в новинку. «Я тебе такую крышку найду, что всего прихлопнет», — злобно подумала я, еле удерживая холодное выражение лица. «Не подобает приличной девушке терять выдержку, даже в столь удручающей ситуации». Драгомил шагнул, отодвигая сгрудившихся вокруг меня товарищей по команде, и посмотрел прямо в лицо. Я понимаю, насколько внешность важна для девушки. Но участники Олимпиады должны доказать, что они именно те, за кого себя выдают. Они маскирующиеся взрослые специалисты. И, увы, исключения нет даже стесняющимся своей природы дамам. Поэтому или вы выбываете из участия, или снимаете корректирующий внешность артефакт. Я обвела глазами целый зал предвкушающих, затаивших дыхание студентов и преподавателей. Обидно, когда людям нравится выставлять на посмешище других. Ждут у меня свиное рыльце. Спокойно сняла амулет, и подружная о, -о, -о, -о ахнувшего зала положила руку на пакостный ящик. «Я Мария Ерок, студентка первого курса факультета следствия и дознания юридической академии Лоусона», участник команды Олимпиады Тайн, клянусь. — Нате, выкусите! — громко сказал Кай, расхохотался, глядя на меня восхищенными глазами, и гордо поправил нагрудный маячок команды Лоусона.